Какой трудно ей попался донор, как она ненавидит какую-то медсестру и такого-то врача. Я ждала проблеска прежней Лоры, с ее е х и д н о й ум, хмылкой и неприменной шуточкой, но не дождалась. Речь у нее стала какой-то торопливой, и хотя она, я думаю, была мне рада иногда, создавалось впечатление, что главное для нее выговориться, и не так уж важно, кто сидит рядом. Судя по тому, что мы очень долго избегали всякого упоминания о старых временах, мы обе видели в разговоре о них какую-то опасность. Под конец одна к о р е ч ь все-таки зашла о Рут, которую Лора несколькими годами раньше, когда Рут еще была помощницей, встретила в одной из клиник. Я опустилась в расспросы, но выжить толком ничего из Лоры не могла, и в конце концов воскликнула: «Слушай, ну о чем-нибудь же вы говорили?» Лора тяжко вздохнула. Ты знаешь, как это бывает, сказала она. Я торопилась, Рут тоже. Помолчав, добавила: да и расстались мы тогда в коттеджах не лучшим образом, так что, может быть, не слишком уж и рады были друг другу. Я не знала, что и ты с ней раздружилась. Она пожала плечами, естественно. Ты ведь помнишь, какая она тогда была. А после твоего отъезда стало еще хуже. Только и знала, что учила всех хуму разуму. Поэтому я старалась пореже иметь с ней дело. Вот и все. Не то чтобы мы там сильно п о д ц а п а л и с ь ничего такого. А ты значит ее с тех пор так и не видела? Нет. Странно, но ни единого разочка. Да, странно. Мне казалось, мы все будем часто друг с другом сталкиваться. Ханна вот мне попадалась уже несколько раз, и Майкл Ха тоже. После паузы она сказала: "Да «До меня доходил слух, что у Рут неудачно прошла первая в ы е м к а Слух есть слух, но мне не раз это говорили, я тоже слышала." Подтвердила я, бедная Рут. Мы немножко помолчали, потом Лора спросила: "Это правда, Кэти, что они теперь позволяют тебе выбирать доноров?". Тон ее не был обвиняющим, как у некоторых, поэтому я кивнула и ответила: "Не всегда. Просто у меня с некоторыми донорами все получилось неплохо, и после этого они иной раз идут мне навстречу". Если так сказала Лора, то почему бы тебе не стать помощницей Рут? Я пожала плечами. Я думала об этом. Но не уверена, что это будет правильно. Взгляд Лоры стал озадаченным. Но вы же были такие близкие подруги, да были, но со мной, как и с тобой, Лора. Под конец все изменилось к худшему. Верно, но это было тогда. Сейчас ей тяжко пришлось. И я слышала, что у нее с помощниками все шло не гладко. Ей много раз их меняли. Неудивительно, заметила я, п р е д с т а в ь себе ты помощница Рут. Лора засмеялась. и н м г н о вения глаза у нее стали такие, что я подумала, сейчас наконец что-нибудь отмочит. Но огонек тут же погас, и она просто продолжала сидеть с усталым видом. Мы еще чуть-чуть потолковали о ее трудностях, большей частью об одной медсестре, которая, судя по всему, имела на нее зуб. Потом мне настало время уезжать, и я потянулась было к ручке двери, говоря, что мы побеседуем еще при следующей встрече. Но мы обе к тому моменту о т ч е т л и в осознавали, что Обошли одну вещь молчанием, и мне кажется, обе чувствовали, что расстаться вот так будет неправильно. Я сейчас более или менее уверена, что в мыслях у нас в ту минуту было в точности одно и то же. Потом Лора сказала, как чудно думать, что там ничего уже нет. Я опять повернулась на сиденье к ней лицом. Да, странное чувство, сказала я. Я все никак поверить не могу. Просто чудно, повторила Лора. Казалось бы, какая мне разница сейчас. А есть почему-то разница. Я хорошо тебя понимаю. Только после этих фраз, где речь шла о закрытии Хельшема, мы вдруг стали наконец по-настоящему близки и в каком-то порыве мы обнялись. Не столько, чтобы утешить друг друга, сколько ради Хельшема, словно бы подтверждая, что он жив в памяти у нас обеих. Потом мне пора уже было бежать к своей машине. Слухи о том, что Хельшем закрывается, начали доходить до меня примерно за год до этой встречи с Лорой. Доноры и помощники спрашивали меня об этом мимоходом, словно бы думая, что я все должна знать до подлинно. Ты ведь из Хельшема, да? Правду говорят или нет? В таком вот духе. Потом однажды, выходя из клиники в Супфолке, я столкнулась с Роджером К, тоже из Хельшема, на год младше меня, и он сказал, что это совершенно точно должно вот-вот произойти. Хелшем закроет со дня на день и имеет с я план продать землю и строение какой-то сети отелей. Помню мою первую реакцию на его слова. Я спросила: н о что же теперь будет со всеми воспитанниками?" Роджер подумал, что я имею в виду тех, кто сейчас находится там, детей и подростков, нуждающихся в опекунах, и с обеспокоенным видом начал рассуждать о том, что их придется переводить в другие заведения по всей Англии.